Мне даже в голову не приходилось, что в нашей стране есть совершенно другая жизнь, с другими порядками, с другим мировоззрением, что с медицинской помощью приходится ехать по бездорожью десятки километров, что нельзя вызвать милицию, которая немедленно приедет. Мы писали свои статьи книги. Строили и развивали теории о том, как по мере построения развитого коммунистического общества будет расти и совершенствоваться нравственное сознание людей, благодаря чему преступность постепенно исчезнет, а необходимость в органах принуждения сама собой отомрет, а в это время в таких вот глухих деревнях ребенок мог не явиться домой ночевать и никому нет дела. Пьяный парень сел за руль не своей машины, проще говоря, угнал ее, да прав не имел, посадил детишек, которые по его вине чуть не погибли, и что? А ничего! Никому даже в голову не приходит, что это преступление, за которое виновный должен понести наказание, и не от собственного папаши, а от государства, которое действует от имени и в интересах всего народа. Поразительно! До какой же степени! Все наше учение было живым. Но самое поразительное, что при этом оно было искренним. Мы не собирались никого обманывать. Мы всего лишь строили свои теории на основании того, что нам дозволено было знать. И только теперь я понимаю, сколько ничтожен был тщательно выверенный объем этого дозволенного знания. Нам рассказывали про сознательных передовиков производства и колхозного хозяйства, И вынуждали думать, что таких людей становится с каждым днем все больше и больше, и мы свято в это верили. А потом пришли исследователи к Длян и Иванов и показали нам, что больше половины этих передвиков дутые фигуры, что их рекорды — результат приписок, что на самом деле мои рекордсмены похищением и фальсификацией. Поэтому сейчас, Ирочка, я не преподаю научный коммунизм, а ты его, соответственно, не изучаешь в своем институте. «Пожаль!» — шутливо откликнулся Ира. «Почему же?» «Потому что я с удовольствием поучилась бы у вас. Вы так интересно и понятно рассказываете. Я давно это заметила. Наверное, вы были очень хорошим лектором. А хорошего лектора всегда полезно и приятно послушать. Расскажите мне еще что-нибудь о той жизни, которую я не застала». Свекор сел на своего конька... и принялся рассказывать всякие истории из жизни 70-х, начала 80-х годов. Этого, собственно, Ира и добивалась. Может быть, хоть слово удастся услышать о том, что так волнует Наташку. После ужина она купила в магазинчике телефонную карту и отправила звонить в Москву. Телефон-автомат находился здесь же, в холле гостиницы. Оставалось всего один вечер. А Ира купила подарки только Наташе и были Львовне. Надо было срочно посоветоваться, что привезти Саше, Алёше и Вадиму. «Натулечка!» — радостно заворковала Ира. «Я сейчас иду в деревню, пройдусь по магазинчикам. Скажи мне, что купить твоим мужчинам? Только не вздумай говорить, что ничего не нужно. Я все равно должна привезти что-нибудь просто на память. Так что мне скажешь?» «Купи маечки какие-нибудь, — говорят, в Турции хороший трикотаж». И недорогой. Голос у Наташи был отстранённым, усталым. Ира почувила неладное. — Натулечка, что случилось? — Ничего. У тебя голос какой-то ненормальный. Кто-то заболел? — Нет. — Все здоровы. Просто я только что разговаривала с Люсей. Никак в себя не приду. — С Люсей? И что сказала эта сумасшедшая графоманка? Она тебя обидела? — забеспокоилась Ира. — Лучше бы обидела. Она поставила меня в известность о своих планах. Она собирается продать квартиру в Челнах и приехать в Москву вместе с мамой и Катюшей. — Как приехать? — задохнула На совсем? Естественно. Ты же знаешь, несколько месяцев назад умер ее муж, и она не хочет больше жить в Челнах. Она хочет вернуться в Москву, где родилась и прожила сорок лет, ее можно понять. — Да что ты говоришь, Натолечка? «Неужели ты не понимаешь, что дело не в том, что умер муж, а в том, что твоя мама стала слишком старенькой? Ира, я не желаю это обсуждать, тем более по телефону. Скажи лучше, как у вас там море, теплое? Теплее не бывает, как парное молоко. Завтра вечером я прилечу, послезавтра прибегу к тебе, принесу подарки и все-все расскажу. Целую тебя, белочку и мальчиков поцелуют меня». Ира повесила трубку, но из кабины не вышло. Они всей семьей собирались, как и каждый вечер, идти в деревню, и теперь Игорь с родителями сидят в холле на мягких диванчиках и ждут, пока она позвонит. Вон они в ее сторону не смотрят, о чем-то разговаривают. Дверь кабины притворяется плотно, и стекло хорошее, толстое, да и сидят они далеко не услышат. Можно на две минуты выйти из роли, ничего страшного. Она снова сунула карту в прорезь автомата и набрала номер Люси в набережных челнах, который знала наизусть. «Я только что разговаривала с Наташей», — начала она без долгих предисловий. «Ты что, собираешься свернуться в Москву?» «Собираюсь. А в чем, собственно, дело? И где ты будешь жить?» «Там же, где жила раньше. Между прочим, в этой квартире, до сих пор прописана моя мать, ты не забыла? Мама возвращается домой». «А вместе с ней приеду, и я с дочерью. Нас пропишут. Это родственное подселение, тем более, что я там раньше жила. Не понимаю, что тебя беспокоит». «Что беспокоит?» — заорала Ира, теряя самообладание. «То, что мама была тебе, только нужна до тех пор, пока была работоспособной. Ты ни с чем не посчиталась, ни с Наташкой, ни с ее детьми, ни с самой тетей Галей. Ты увезла ее в своих хреновых челны, потому что тебе так было удобно». потому что тебе нужна была бесплатная домработница, а теперь, теперь что? Когда эта домработница состарилась и уже не может заниматься твоим хозяйством и твоим ребенком, а сама требует ухода, ты хочешь вернуться, чтобы все эти заботы скинуть на Наташку, сесть ей на шею и жить за ее счет? Думаешь, я не понимаю? Это Наташка добрая душа, всех любит и всем прощает все, но не думай, что твои фокусы пройдут с другими, не пройдут. А ты кто такая? Последовал холодный ответ. — Ты сама сидела на шее у моей сестры и тянула из нее жил. Я все знаю, мне мама рассказывала. И после всего этого ты еще собираешься мне указывать? Соплячка! Да я старше тебя больше, чем в два раза, и не смей мне больше звонить. — Захочу и буду звонить, сколько нужно, — отпарировала Ира. — Ты, знаешь, мне тоже не указывай. Это твоя сестра меня воспитывала и кормила, а не ты. Ты мне никто, и звать тебя никак. В квартире четыре комнаты, если ты еще не забыла. В одной живет Белла Львовна, во второй — Наташа с мужем, в третьей — мальчики, в четвертой — я. Ты что, собираешься спать в прихожей или, может быть, в ванной? А тебя это вообще не должно беспокоить. Ты же, насколько мне известно, замуж вышла и больше не живешь в этой квартире. Моя дочь может жить вместе с мальчиками, там большая комната, всем места хватит. «А мама поживет у Бела Львовны, две пенсионерки всегда найдут общий язык, да и веселее будет». «А ты? Ты-то сама где собираешься жить? У Наташи с Вадимом на голове или ширмочку поставишь, чтобы их не смущать? А я поживу в твоей комнате, тебе она все равно больше не нужна». «Ну ты, блин, крутая, круче пасхального яйца!» — растерянно протянула Ира. «Такого она не ожидала». и даже слов нужных для ответа подобрать не смогла. Всех распихала, девчонку свою к чужим детям, мать родную к посторонней старухе, зато себе, любимую, отдельную комнату запланировала. «У тебя стыд есть, Людмила, совесть какая-нибудь, чувство приличия или что-нибудь в этом роде? У меня все есть». Люси была по-прежнему невозмутимой. «Ты за меня не волнуйся, а за Наташу не заступайся. Если она захочет, сама за себя постоит». «Да в том-то и дело, что не постоит она за себя. Она тебе и слова не скажет, а ты этим нагло пользуешься. Знаешь, что у нее характер такой, что она тебя не оттолкнет и к известной матери не пошлет. Вот ты и пользуешься самым бессовестным образом. Она даже не знает, что я тебе сейчас звоню». «Вот как!» В голосе Люси послышалось легкое удивление. Ну, наконец хоть, какие-то эмоции появились. Ты всегда была лгунией. Об этом мне тоже прекрасно известно. Уверена, что Наташа после нашего разговора позвонила тебе и попросила воздействовать на меня. Я ее понимаю. У нее язык не повернулся. Отказать в приюте родной матери, родной сестре, которую я недавно овдовел. и родной племяннице, оставшейся сиротой, тем более что мама там прописана, а отказать очень хотелось, вот она тебя и подослала. Только не выйдет ничего, так ей передай. Я имею право на эту жилплощадь. Ни одна инстанция не сможет отказать мне в прописке.